Вся организация их была проникнута военным духом. Среди поселенцев поддерживалась строгая дисциплина, за нарушение которой были назначены суровые наказания. Все, даже дети, были обмундированы в военную форму. Не только полковые учения, но и полевые работы начинались и оканчивались по военным сигналам. Несмотря на все усилия Аракчеева, практическое осуществление задуманной им военной реформы встретило большие препятствия. Среди поселенцев часто возникали волнения, хотя они подавлялись с исключительной суровостью, но все же нельзя было обеспечить на продолжительное время поддержание порядка и спокойствия. Военные поселения – просуществовали до 1854 года, когда были окончательно уничтожены. Частые волнения в военных поселениях сильно огорчали Александра, и он нередко сдерживал настойчивость Аракчеева, стремившегося увеличивать число поселенцев. Когда началось восстание греков, доведенных турецкими притеснениями до отчаяния, император был еще более огорчен страданиями единоверного народа под мусульманским игом. Однако, не считая возможным нарушить основной принцип Священного Союза, поддерживать законных государей, император не оказал помощи греческому восстанию, как движению, направленному против законного монарха Султана. Внутри России в конце царствования тоже было неспокойно. В некоторых частях войск шло брожение среди офицерства, побывавшего во время многочисленных походов в Европе и усвоившего там новые идеи о государственном порядке. Император получил даже сведения о существовании заговора, направленного к изменению формы верховного правления в России. Однако, чувствуя себя утомленным от всех пережитых трудов и волнений, Александр не принимал мер против заговорщиков. В конце 1825 года здоровье императрицы Елизаветы Алексеевны было настолько слабо, что врачи посоветовали ей не оставаться на зиму в Петербурге, а уехать на юг. Место пребывания императрицы был выбран Таганрог, куда Александр решил выехать раньше, чтобы сделать необходимые приготовления к приезду супруги. И 1 сентября покинул Петербург. Жизнь в теплом южном климате благотворно подействовала на здоровье Елисавета Алексеевны. Император воспользовался этим, и уехал из Таганрога, чтобы посетить соседние места по Азовскому морю, а также проехать по Крыму. 5 ноября он вернулся в Таганрог совсем больным, сильно простудившись при путешествии по Крыму, но от помощи врачей отказался. Скоро состояние его здоровья стало угрожать жизни – Император приобщился святых тайн и почувствовал приближение кончины. Безотлучно находившаяся при нем супруга умоляла его допустить врачей. На этот раз Александр согласился принять их помощь, но было уже поздно. Организм был так ослаблен болезнью, что в 11 часов утра 19 ноября Александр Благословенный тихо скончался. Прах императора был перевезен в Петербург и 13 мая 1826 года был предан погребению в Петропавловском соборе.